Глава четвертая Мне представляется, что деталь, которая изначально запутывает дело, кроется в показаниях живущего на первом этаже домовладельца Кинсако Кавахары. Рейка припомнила слова домовладельца. Он утверждал, что повстречал Хитоми Есимото возле почтовых ящиков, когда та возвращалась домой со станции. Также он добавил, что случилось это около шести часов вечера. Да вроде бы ничего странного в его показаниях не было. «Позвольте мне в таком случае поинтересоваться», — продолжил Кагаяма, «почему Хитоми Есимото, проходя мимо почтовых ящиков, не проверила свой? Ведь именно так обычно поступают люди, возвращаясь домой. Не находите ли вы это странным, Адзю сама?» «Но это же...» — вопрос Кагаямы застал Рейка врасплох, поэтому она не сразу нашлась с ответом. Может, она просто-напросто забыла? Да, возможно, вы правы. Но не смущает ли вас тогда еще одно обстоятельство? Вернувшись домой, Хитоми симота в ответ на приветствие домовладельца лишь сказала «спасибо» с растерянным видом. Не кажется ли вам ее реакция несколько неуместной? Это ведь далеко не та ситуация, в которой можно было бы затрудниться с ответом. Логичнее всего ей было бы сказать «тадаима», «Разве не так?» «Хм, это действительно странно. Тем более и сам домовладелец отметил, что подобное поведение было для нее нетипично. Ну и почему же она так странно ответила? Поделись своими мыслями». Кэнсаку Кавахара утверждал, что видел возвращавшуюся домой Хитоми Ясимота. Однако на самом деле это было не так. «Что ты такое говоришь?» «Кого же он тогда повстречал у почтовых ящиков?» «Ну, конечно же, повстречал он Хитоми Есимота", сказал дворецкий, словно намереваясь запутать Рейка еще сильнее. Однако она не возвращалась домой, а наоборот куда-то уходила. «Да что же за чепуху ты несешь?» В своих показаниях Кенсаку Кавахара абсолютно четко заявил, что он видел, как Хитоми Есимота шла со стороны станции, А также, как пройдя мимо него, взбежала наверх по лестнице. Из чего совершенно очевидно следует, что она возвращалась домой. Скажешь, нет? Вовсе не обязательно отзе сама. Ведь сами посудите, если вы заходите домой, то это еще не означает, что вы собираетесь там остаться. Порой люди возвращаются домой лишь за тем, чтобы вскоре снова уйти. Возвращаются, чтобы уйти. Прозвучало почти как парадокс. Что ты имеешь в виду? Бывает, что служащий уже у турникета в метро вдруг замечает, что забыл дома проездной и вынужден ненадолго вернуться. Бывает, что школьник, обнаруживший, что оставил дома нужный учебник, бежит за ним обратно. И даже отправившийся за покупками Садзая Сан порой осознает, что забыла кошелек только у самого магазина так что и ей приходится возвращаться за ним. Следовательно, в самых разных ситуациях люди могут приходить домой лишь за тем, чтобы забрать какую-то забытую вещь и отправиться дальше по своим делам. Возможно, и Хитоми Есимото подобным образом вернулась за чем то с половины пути. И это очень элегантно объяснило бы упомянутые странности в ее поведении. «Ах, вон оно что!» И правда, если человек собирается в скором времени вновь уйти из дома, то вряд ли станет проверять свой почтовый ящик. А если кто-то его вдруг поприветствует традиционным «Акаэрина Сай», то ему будет неловко ответить тадаима, и, скорее всего, он ограничится чем-то более расплывчатым, например, просто ответит «Спасибо». Теперь, когда ты это объяснил, твоя догадка и правда кажется вполне логичной. Как и ожидалось от достопочтенной Адзю-сама, вы сразу же все прекрасно поняли. Будто бы для того, чтобы засвидетельствовать свое уважение, Кагайяма слегка поклонился. Могу ли я тогда предположить, что вы уже догадались, кому именно принадлежали шаги, которые по описанию живущего на втором этаже студента есуо Мори звучали примерно как «дын-дын-дын» и которые он определил как топот, сбегавшего вниз по лестнице человека. «Это... это ведь был не преступник, верно?» «Совершенно верно. Услышанные им шаги, разумеется, не принадлежали покидавшему место преступления убийце. На самом деле человеком, чей топот отметил студент, была всего лишь торопившаяся куда-то Хитоми Ясимото, которая в своих сапогах на высокой шнуровке Бежала вниз по лестнице. «Ох», — Рейка на мгновение оторопела от изумления. «Да-да, я, конечно же, так и подумала», — тут же соврала она, чтобы скрыть свое замешательство. «Это же абсолютно логично. Вряд ли сбегающий с места преступления убийца стал бы так шуметь. Шаги, о которых говорил студент Есоа Мори, скорее всего, и правда принадлежали спешившей Хитоми Ясимото. Все сходится. Итак... Рейка решила подытожить все выводы, к которым они пока пришли. Около шести часов вечера в субботу Хитоми Симота вышла из дома. Однако, дойдя до станции, она вдруг обнаружила, что забыла какой-то предмет, так что уже через несколько минут вернулась. «Но зачем же?» «Этого с уверенностью не могу сказать даже я». «Что ж, ничего странного в этом не было». Ведь и сама Рейка не обладала информацией, которая позволила бы определить, что именно забыла погибшее. Единственное, что было известно, это ни кошелек и не телефон, поскольку они были найдены при жертве. Так рассуждала Рейка, когда Кагаяма неожиданно прервал ход ее мысли. «Однако из вашего рассказа становится очевидно, что была лишь одна вещь, которую Хитоми Ясимото могла забыть и ради которой она вернулась домой». «Правда? Что же это было?» Рейка замерла в недоумении. Неужели в ее рассказе действительно скрывался намек на то, что именно заставило вернуться Хитоми Йесимото? Сама Рейка не имела об этом ни малейшего представления. «Где, в моих словах, было хоть что-то о забытой вещи?» «На балконе», — когда Кагаяма говорил так, будто лично там побывал и видел все своими глазами. «На балконе?» «Да там и правда было множество самых разных вещей. От рубашек и джинсов до кроссовок. Но что из этого она забыла?» «Все», — ответил Кагаяма и посмотрел на Рейка. «Адзё сама, помните ли вы прогноз погоды на субботний вечер «Э, -э, э прогноз погоды?» «Вроде бы говорили, что ожидаются дожди по всему региону Канта, хотя в итоге их не было». «Ах, вот оно что! Получается, что она забыла?» «Верно. Она забыла занести вещи с балкона. А если выражаться точнее, забыла занести сушившееся там белье и обувь. Видимо, выйдя из дома и уже дойдя до станции, она вдруг заметила сгустившиеся на небе тучи и вспомнила о прогнозе погоды, а потом и о стирке. Вот почему Хитоми Есимото развернулась на полпути, и вернулась в квартиру. «Да, вполне убедительно», — поначалу восхищенно согласилась Рейка, однако почти сразу обратила внимание на одну серьезную неувязку. «Но вообще-то, если подумать, твоя теория ничего не меняет. Какая разница, убили ли ее, когда она вернулась домой с работы, или же когда ненадолго забежала в квартиру, лишь чтобы занести вещи с балкона?» «Не могу с вами согласиться», — «Ведь именно эта деталь разрешает загадку с сапогами». «И каким же образом?» «Попробуйте представить себя на месте Хитоми Ясимото». «Вот вы, Адзё Сама, уже надели сапоги и вышли из дома, когда вдруг на полпути к станции осознали, что забыли снять сушившееся на балконе белье. Вы возвращаетесь домой, открываете дверь. Как поступите дальше?» «Ясное дело, позову тебя, Кагаяма» и отдам распоряжение занести вещи». «Ох!» На мгновение могло показаться, что слова застряли у дворецкого в горле. Однако он почти сразу кивнул, даже с некоторой долей восхищения. А затем, почесывая подбородок, ответил. «Да, конечно, вы бы так и поступили. Однако у хитомии симота не было дворецкого. Так что же она, по-вашему, сделала?» «Что сделала, что сделала?» «Понятное дело. Сняла сапоги, зашла в комнату, вышла на балкон и занесла вещи. Что еще она могла сделать?» Но Кагаяма в ответ лишь медленно покачал головой. «Вы правы. Вероятно, существует немало людей, которые именно так бы и поступили. Однако есть также и те, кто нашел бы подобный алгоритм действий чрезмерно трудоемким, а потому выбрал бы иной способ». «Думаю, что этот способ вам совершенно чужд, и потому-то вы его не можете даже вообразить». «Чужд мне?» — Рейка и правда ничего не приходило в голову. «Что же это за способ такой?» «Очень простой. Итак, не снимая сапог, вы опускаетесь на четвереньки и начинаете осторожно, так чтобы грязная подошва не коснулась пола, продвигаться вперед. По собачьи! если позволите так выразиться. На больших расстояниях проделать это достаточно сложно, а вот в квартире-студии вполне рабочий вариант. Со стороны это, конечно, выглядит весьма нелепо, но когда живешь один, то о внешней стороне, думаю, можно не беспокоиться. А главное, таким образом вы избежите необходимости разуваться. Ведь, как вы сами изволили заметить, снимать и надевать сапоги подобного фасона — Довольно утомительное занятие. Мне кажется, мы можем смело отметить, что у такого способа есть свои преимущества. Вероятно, и Хитоми Йесимото, поленившись расшнуровывать сапоги, попросту опустилась на четвереньки и добралась таким образом до комнаты с деревянным полом. Все это время она была в обуви. Ох, то есть выходит, что она сама оказалась в комнате. Никто ее туда не переносил после убийства. Именно так. Тело после убийства не двигали. Хитоми Ясимото самостоятельно добралась до комнаты с деревянным полом, где и подверглась неожиданному нападению со спины, в результате которого была задушена. Можно только предположить, какой шок она испытала от того, что в пустой, по ее представлению, квартире оказался кто-то еще. Стоя на четвереньках, вряд ли она могла оказать достойное сопротивление нападавшему. Следовательно, ее легко задушили еще до того, как она успела закричать. Вот так и возникла эта странная ситуация. Женщина в сапогах убита внутри собственной квартиры. «Да, теперь все ясно». Рейка была до глубины души впечатлена дедукцией своего дворецкого. «Что ж. Неудивительно, что он посмел назвать свою госпожу идиоткой. И хотя, разумеется, это не может не злить, придется все-таки признать. В его словах была доля истины. Но ты ведь тоже не знаешь, кем был убийца, правильно? Не совсем. При условии, что сделанные до этого момента выводы верны, думаю, я с высокой вероятностью могу назвать преступника. И если позволите, Адзю сама, я продолжу. «Итак, хотя Хитоми Есимото и вышла из дома, уже через несколько минут она вернулась, что может означать лишь одно. Преступник проник в квартиру номер 304 именно в этот отрезок времени. Согласны ли вы пока с моим ходом мысли?» «Да, вполне». «Однако также мы не должны упускать из виду, что двери в этом здании оборудованы современными высокозащитными замками» то есть это вовсе не те замки, которые вскроешь за несколько минут. Да, ты прав. Невозможно представить, чтобы преступник проник в квартиру, взломав замок. Что же, быть может, тогда Хитоми Ясимото попросту забыла запереть дверь. Однако, если вернуться к вашему рассказу, Адзио Сама, это кажется крайне маловероятным. Ведь Хитоми Ясимото всегда с большим вниманием относилась к безопасности. И, как утверждает обнаружившая ее тело Эри Сугимура, никогда бы не забыла закрыть дверь на замок. Действительно. Скорее всего, покидая дом, Хитоми Есимота тщательно заперла за собой. И все же преступнику каким-то образом удалось беспрепятственно проникнуть в квартиру за те несколько минут, что ее там не было. И единственное логичное объяснение этому — у убийцы... Был дубликат ключа от квартиры номер 304. «Дубликат?» Перед глазами Рейка тут же всплыл образ человека, с которым Хитоми Есимота была так близка, что они даже обменялись ключами. Юита Сира. «Так значит, это все-таки он?» «Нет, Кагаяма, подожди, это невозможно!» «У него железное алиби!» «Верно. Юэта Сира не убийца». «Хм...» Тогда неужели это хозяин дома Кенсаку Кавахара? У него ведь тоже наверняка должен быть дубликат ключа. Однако, повстречав Хитоме Ясимото у почтовых ящиков, Кенсаку Кавахара вернулся к себе в квартиру. Это же подтвердил и владелец фруктовой лавки напротив. Получается, что домовладелец никак не мог проникнуть в квартиру раньше Хитоми Ясимото, чтобы затем на нее напасть. «Что же тогда получается?» У преступника имелся ключ от квартиры. Однако те двое, у кого он и правда был, совершить преступление не могли. Так у нас вообще подозреваемых не остается. Напротив, отзе сама. В этом деле есть еще один подозреваемый, поскольку лишь один человек, помимо упомянутых двоих, имел доступ к дубликату ключа. И именно этот человек и есть истинный убийца Хитоми Есимота. От уверенного Тома Кагаямы Рейка охватила волнение. «Кто же это? Кто-то, кого я не знаю?» «Отнюдь, Адзё Сама, вы уже встречали этого человека. Впрочем, точнее будет сказать, что вы встречали его обувь». «Обувь? Не забыли ли вы, Адзё Сама, что, посещая это Сира, заметили в прихожей туфли, которые явно принадлежали некой молодой женщине?» Перед глазами Рейка сразу же всплыла прихожая в квартире Юэта Сира. Среди небрежно разбросанных мужских ботинок выделялась одна пара обуви, казавшейся там чужеродным элементом. Стильные белые туфельки. «Белые туфли на каблуке!» — невольно воскликнул Рейка. «Неужели они принадлежали убийце?» «Именно так», — спокойно подтвердил Кагаяна. Как вы уже и сами догадались, от Адзё сама, владелица этих белых туфелек, по всей видимости, новая возлюбленная Юэта Тасира. А раз так, то у нее, вероятно, имеется свободный доступ в его квартиру. Значит, в отсутствие Юэта Тасира она вполне могла зайти к нему домой и незаметно забрать дубликат ключа от 304 квартиры. Так вот, в чем дело. В субботу вечером Тасира как раз был на рыбалке. Значит, его новая возлюбленная, женщина в белых туфельках, могла совершенно свободно воспользоваться ключом. Вы правы, Адзио сама. С этого момента мои рассуждения будут основываться исключительно на силе воображения. И поскольку настоящее имя преступницы мне пока неизвестно, то ради удобства я позволю себе называть ее «белыми туфельками». «Ах, да, из-за ее обуви». «Хорошо». Итак, новая возлюбленная Юэ Тасира, белые туфельки, каким-то образом обнаружила в его квартире спрятанный ключ. Разумеется, поначалу она не имела никакого понятия, кому этот ключ принадлежит. Однако у женщин очень развита интуиция. Белые туфельки заподозрила, что Тасира скрывает от нее роман с другой, а найденный ключ от ее квартиры. Думаю, что именно тогда у белых туфелек закрались сомнения в верности своего возлюбленного. Ну и полагаю, вполне естественно, что у нее возникло желание выяснить, с кем именно ей изменяет ее молодой человек. Мне неизвестно, знала ли она с самого начала о существовании Хитоми симота или же каким-то образом выяснила уже позднее. Но в любом случае подозрение пало именно на нее. Тогда Белые Туфельки, по всей видимости, решила проверить свои опасения, насчет характера взаимоотношений Хитоми Есимота и Юэта Сира. Но каким способом? Думаю, он был очень прост. Пока Юэта Сира нет дома, забрать из его квартиры ключ и проверить, подходит ли он к замку двери Хитоми Есимота. Если да, то опасения подтвердятся. И вот наступил день, когда белые туфельки наконец притворила свой план в жизнь. «То есть в прошлую субботу?» «Совершенно верно». Белые туфельки дождалась, пока Юэта Сира уедет на рыбалку, после чего зашла к нему домой, чтобы забрать ключ. Затем она отправилась к Хитоме Ясимота. Вероятно, некоторое время наблюдала за домом Ясимота. Быть может, караулила в припаркованной неподалеку машине, поджидая, когда соперница выйдет». По вполне понятным причинам попробовать открыть дверь, пока хозяйка находится в квартире, белые туфельки не решилась. Наконец, около шести вечера, Хитомия Симота покинула здание, и белые туфельки незамедлительно направилась к 304 квартире, вставила в замок найденный дубликат ключа и убедилась, что он подходит. Таким образом, ей успешно удалось идентифицировать соперницу. «Что ж, своей цели она и впрямь достигла. Но проблемы начались уже после, не так ли?» «Вы правы. Если бы она на этом остановилась, то никакой трагедии бы не произошло. Однако, будучи уверенной, что Хитоми Есимото вернется не скоро, Белые Туфельки решила проникнуть в квартиру. Возможно, ею двигало любопытство, и ей просто хотелось посмотреть на жилище своей соперницы». А может, оно надеялось обнаружить какие-либо дополнительные доказательства измены. Так или иначе, именно тогда-то и произошел совершенно неожиданный для нее поворот событий. Только что покинувшая квартиру Хитоми Есимота внезапно вернулась домой, чтобы занести с балкона сушившиеся там вещи. Только представьте, хозяйка застает белые туфельки в момент незаконного проникновения в ее жилище. Скорее всего, уже одной этой мысли было достаточно, чтобы последнее запаниковало. Мало того, в подобной ситуации ее легко могли бы принять заворовку, да еще и в квартире девушки, с которой ей изменяли. Что может быть унизительнее, чем оказаться пойманной в такой момент? Скорее всего, после этого ее отношения с Юэта Сира неминуемо бы рухнули, а статус в обществе – если мы, конечно, предполагаем, что она обладала подобным статусом, оказался бы под угрозой. Следовательно, чтобы каким-то образом выпутаться из этого ужасного положения, белым туфелькам было необходимо действовать. Однако в квартире студии бежать попросту некуда. Таким образом, вполне вероятно, что она уже была в полном отчаянии, когда перед ее глазами предстала совершенно неожиданная картина обутая в сапоги Томи Есимота, вползала в комнату на четвереньках. Думаю, нет ничего удивительного в том, что, увидев свою соперницу в столь беззащитном виде, белые туфельки, решилась прибегнуть к насилию, как крайней мере по спасению себя из практически безвыходной ситуации. Получается, она напала первой еще до того, как ее обнаружили. По всей видимости... Белые туфельки воспользовалась веревкой, которая случайно оказалась у нее под рукой. Скорее всего, это был моток шнура для перевязки старых газет, лежавший где-то неподалеку. Полностью потеряв над собой контроль, она набросилась на Хитоми Есимота. Так как изначально убийство не входило в ее планы, невозможно сказать, намеревалась ли она лишить соперницу жизни в момент нападения. Вероятнее всего, что в «Приступе ревности» Белые туфельки зашла слишком далеко и, в конце концов, задушила Хитоми Ясимота. Да, предположительно, общая картина выглядела именно таким образом. Покончив с объяснениями, Дворецкий все с тем же невозмутимым видом посмотрел на Рейка. «Как вам мое предположение, Адзюсама?» «Эм... -э, да вроде бы все сходится. И правда, получается, что убийца — та женщина в белых туфельках». На самом деле, вроде бы все сходится, еще очень мягко сказано. Логика Дворецкого представлялась ей практически безукоризненной. Описанные им действия и жертвы, и убийцы казались абсолютно правдоподобными, так что, по-видимому, все произошло именно так, как это описал Кагаяма. Однако Рейко было слишком досадно просто взять и согласиться со всеми его заключениями поэтому она решила задать еще парочку вопросов. На месте преступления не нашли никаких подозрительных отпечатков. Получается, что убийца была в перчатках? Открыть чужую дверь уже само по себе преступление от Адзю сама. Вероятно, преступница надела перчатки еще и на этапе вставления ключа в замок, а потому не оставила никаких отпечатков пальцев и во время убийства. В прихожей должна была стоять обувь преступницы. Почему же Хитоми Есимото ничего не заметила, когда вернулась домой? Судя по вашему рассказу, в комнате Хитоми Есимото царил беспорядок. Предполагаю, тоже можно сказать и о ее прихожей. Вот почему она, скорее всего, просто не обратила внимания на чужую обувь. Складывалось впечатление, что на каждый вопрос Рейка у Хагаяма был уже припасен ответ. «Вот оно как! Понятно!» — Рейка кивнула. «Тогда последний вопрос!» И тут, наконец, она озвучила терзавшие ее весь вечер мысли. «Твои способности к дедукции просто поразительны! Кто же ты на самом деле? Почему работаешь дворецким?» Легонько поправив очки в серебристой оправе, дворецкий Кагаяма с самым что ни на есть серьезным видом произнес... «Вообще-то я мечтал стать либо профессиональным бейсболистом, либо детективом». «Что? Разве это можно назвать ответом?» Пожалуй, это был единственный ответ Дворецкого, не устроивший Рейка в тот вечер.